Глава третья. Анелька, Марина, Людовик, и Зося, Здравствуйте, здравствуйте, золотенькие мои! Рады, что приехали поскучать со мной нынче. Уж извините, не по обычному прием сегодня. Какой уж день рождения, когда ни музыки не будет, ни обеда званого, ни танцев до утра. Чашку шоколада, фрукты и бокал старого венгерского можем предложить мы нынче и только. И вздор же ты мелишь, Вандуся! Не для угощения приехали, слава богу, а тебя повидать. Так уж не осудите во имя Бога. Ах ты, проказница! И молодой серебристый девичий смех сразу наполнил все уголки громадного помещичьего дома. Хотя никого не приглашали нынче в день рождения дочери старуха Картовецкая, они утерпели молоденькие поненки. И кто верхом, кто в тарантасе, кто в помещичьем шарабанчике, приехали в лесные ключи навестить хорошенькую Ванду. Прискакала на взмыленном вороном коне дочь Земского, смуглая Анелька Косаковская, с быстрыми, как буря, глазами и с ярко-малиновым, смеющимся ртом. Прикатили в своем допотопном шарабанчике помещицы Магда и Зося Пшебыцкие, обе румяные, свежие, веселые хохотушки. Приехала княжна Марина, дочь князя Любовицкого, черноволосая, синеглазая красавица с грудным, как музыка контр -альта. И Людовика, дочь землемера, и даже младшая сестрица пана Ксендза, Текла, тоже не позабыла явиться поздравить новорожденную. Звоном свежих молодых голосов сразу наполнился приунывший было помещичьи дом. Молодое общество суетливо расселось вокруг чайного стола, а к нему вскоре выплыла из внутренних покоев дородная пани Маргарита Картавецкая. Много слез пролила она в последнее время по ушедшим в армию сыновьям. Так много, что глаза ее совсем распухли, а губы уже не улыбались ласковой специфической улыбкой польской женщины. Смуглая Ануся и старый лакей Михаил Стали разносить дымящиеся в чашках ароматичный шоколад и бокалы с венгерским. На стол были аппетитно расставлены домашние торты и печенье. Нарядные девушки щебетали, как птички. «Конечно, не достает кавалеров», — играя черными глазами, сказала кокетливая бедовая Анелька. «Конечно, без мужчины праздник не в праздник, но все же приятно и так поболтать, поделиться впечатлениями и ужасами войны поплакать под шумок о тех, кто мил сердцу и кто сражается на бранном поле. Едва договорила эти слова черноглазая поненко как молодое оживление нарушил полный ужаса крик, отчаянной дикой нотой, донесшийся со двора. «Казаки! Спасайтесь, казаки!» Смуглая Ануся, выронив чашку с шоколадом, схватила за руку Ванду, шепча с помертвевшим лицом. «Спасайтесь, Паненки! Спасайтесь во имя Господа! Матка-боска!» Иисус мария сердце ииусова казаки казаки молоденькие гости картавицких повскакали со своих мест и заметались по комнатам кто сказал откуда казаки верное слово они близко уже на опушке леса матерь божья всех нас переколют Иисус мария сердце ииусова казаки забьют продолжал кричать во дворе тот же голос Страшный переполох и волнение достигли высшей точки своего напряжения. Волновались недаром. Кроме старого Михаила до садовника и кучера не было другого мужского персонала в усадьбе Картавецких. Из деревни тоже большая часть мужского населения была угнана на войну. Да и что могли сделать несколько десятков невооруженных сельчан с лихим казачьим отрядом? Старая пани Маргарита Картавецкая первая сообразила все это. Мелькнула в ее старой голове мысль, что хорошо бы спрятать Ванду и остальных девушек куда-нибудь подальше, пока здесь будут хозяйничать казаки. А то не приведи Иисус наскочат эти лихие воины тучей, тогда не сдобровать молодежи. Ведь вот что в газетах-то про них пишут. Говорят, казаки живьем едят захваченных в плен. Но прежде чем исполнить мелькнувшее в голове намерение, пани Маргарита сказала, ревевшей благим матом Анусе, «Ты бы пошла да узнала толком, где они, близко ли. Я пойду узнаю, мамочка», — промолвила Ванда голосом, звенящим от волнения, но полным решимости. «Я сбегаю сама на свой холм. Оттуда все видно, как на ладони». «Что ты, что ты? Господь с тобой! Да я скорее умру, чем отпущу тебя одну!» В испуге пролепетала старая пани. «Тогда лучше мы все вместе пойдем», — предложила княжна Марина Любовецкая. И ее синие глаза, сквозь отражающуюся в них дымку страха, загорелись невольным любопытством. На это предложение старая пани, хозяйка лесных ключей, ничего не возразила. Надо же узнать как-нибудь. Густой, маленькой толпой поспешили все в сад. Впереди шла старая пани, за ней паненки, позади Ануся, садовник и Михаил. Мимо белых статуй и мраморного фонтана все торопливо спешили по каштановой аллее. Лица всех были бледны, тревогой горели глаза. Первый взбежал на холм пана Ванда. Стала всматриваться вдаль, укрывшись от солнца рукой. Но недолго смотрела она. Уже через минуту, обернувшись с просветленным лицом, весело крикнула. «Вот так казаки! Нечего сказать! Казаки! Какие же мы все глупые, однако! Кого за москалей приняли? Успокойтесь, мамочка, Анелька, Марина, Людовика!» Это же свои, не бойтесь!